Глава вторая Когда тень секунду назад спокойненько себе Крутившийся у нас под ногами И обыскивающий прямо на ходу ближайшие кусты На предмет мышек, птичек, ящерок И прочих интересных с точки зрения котенка игрушек Одним прыжком взвился мне на плечо Распушил шерсть и злобно зашипел то идущие со мной люди рефлекторно шарахнулись в стороны. И неловко взмахнувшая руками Изабелла потеряла равновесие, начала заваливаться на бок и должна была непременно упасть. Однако же испанка внезапно для всех зависла в воздухе примерно под углом 120 градусов, громко чертыхаясь, неловко скребя подошвами обуви землю и особо не двигаясь ни вперед, ни назад. Она пыталась изо всех сил но каждый раз ее что-то тянуло обратно к прежнему положению в пространстве. «Пауки!» Наконец-то понял я причину, по которой весящая не так уж и мало девушка словно прилипла к воздуху, а мой кот так напугался, что стал изображать из себя пиратского попугая повышенной пушистости. Про наличие подобных монстров в данной части тренировочного лагеря было известно, но раньше мы не встречали ни их самих, высушенных до сухотрупов в паутиных коконах, и решили, что колония муравьёв-мясорезов выжила отсюда подобных соседей. Но, видимо, всё-таки нет. Перегородили тропу своими ловушками. Держать позицию, особо никуда не дёргаться, а то тоже вляпаетесь. Моё предупреждение, однако, слегка запоздало. Помимо испанки, сразу двое из бойцов в ругании которых мало-помалу начали проскальзывать панические интонации, топтались на одном месте, словно приклеенные, не в силах ни отлепиться от невидимых пут, ни порвать их. А тем временем создатели ловушки, расставленной на тропе, по которой мы шли к месту обитания муравьев-мясорезов лишь несколько часов назад, уже спускались с деревьев. И вопреки тому, что нормальные представители данного вида загонную охоту не устраивают и друг с другом усилия не кооперируют, их малость волшебные родственники-гиганты действовали в составе хорошо организованной группы. По стволам и веткам ползли вниз головой аж сразу шесть восьминогих тварей. Пятеро светло-зеленые с овальным телом и относительно некрупные, ну, может, килограммов по сто всего, самцы. И их матриарх с панцирем цвета асфальта и гипертрофированными челюстями, торчащими впереди пасти подобно двум коротким зазубренным клинкам. Те, кто нес заряженные арбалеты на случай примерно таких вот неожиданностей, выстрелили. Но было их всего пятеро, а в выбранную цель попали лишь трое. И если два меньших паука внезапно для себя получивших глубокие и колотые раны, по крайней мере, задергались издавая какое-то протестующее щелканье, то природная броня матриарха выдержала удар. Нет, болт в нее все-таки вошел, но сантиметра на три, вряд ли больше. Судя по всему, грязно-серый панцирь напоминал асфальт не только цветом, но и прочностью. Первыми выбивать тех, которые меньше и светлее. Без лидера остальные в врасосатанеют и кинутся вперед, как камикадзе приказал я чуть выступая вперед и начиная вращать алебарду вокруг Изабеллы, пытаясь нащупать те нити что ограничивали ее подвижность в первые мгновение ощущалось лишь едва заметное сопротивление однако же оно стало быстро нарастать и секунды через две оружие завязло в воздухе наглухо заостряв но прокатившийся вверх подревку импульс жизненной энергии полные намерения рвать и резать легко счистил абсолютной прозрачности тенета, обнаружить которые невооруженным глазом люди попросту не могли. Процедуру пришлось экстренно повторить пару раз, чтобы освободить остальных, и такая нагрузка далась организму непросто. Я враз почувствовал себя каким-то выдохшимся, словно батрачил без перекуров на каких-нибудь хозяйственных работах последние часа три-четыре, Жаль только, что к полной боеспособности освобожденные не вернулись. Ведь невидимая паутина основательно налипла на их тела, заставив те изрядно перекособочиться. Старайтесь нанести как можно более широкие и глубокие раны. Эти твари довольно легко истекают кровью. Один за другим пауки опустились на землю. И сразу же поползли вперёд, издавая нечто вроде здорового перестука кастаньет. Запугивали, надеясь, что избежавшая тянёт добыча отступит назад, позволив им спокойно расправиться с обездвиженными жертвами. Но их ожидания не оправдались. Да и командной работе этим монстрам у тех же муравьёв следовало бы поучиться. Одни из них двигались шустрее, другие — медленнее. Кто-то ступил на грунт почти рядом с людьми, Другим же стоило пройти сначала метров 20-30. В общем, когда я мощным выпадом вонзил стальной штык на конце своей алебарды в морду самого шустрого из пауков, убив того на месте, то никого рядом не было, чтобы воспользоваться удачно подвернувшейся возможностью. А вот потом ситуация могла бы стать опасной, ибо вместе с серым матриархом двигались сразу двое самцов, Но на пути у них встала жиденькая стена из четырех копий, заставившая монстров притормозить. И один из них за это немедленно поплатился, поймав основанием одной из лап топор, прилетевший из-за наших спин. Оружие конечность не срезало и даже в ране не застряло, упав на землю. Но, тем не менее, довольно глубокая трещина в светло-зеленом хитине все-таки осталась, а из пролома на землю довольно бодро закапала светло-желтая кровь. Серый паук попытался ухватить своими челюстями тычущие ему в морду копья и вырвать их из рук людей. И один раз у него это даже вышло, после чего кто-то из бойцов с матом отступил назад. Но потом тварь получила глубокий рубящий удар олибардой, прошедшей наискось сразу через пару глаз блестящих как будто тщательно надраенные блюдца. Несмотря на усиление лезвия праной, раскроить грудь чудовище не удалось, да даже устроить ему основательное проветривание мозгов не вышло. Нет, боль монстр явно ощутил, и боль нешуточную, после чего сосредоточил все свои усилия лично на мне. Но полученная рана точно не была смертельной. По счастью, свои длинные, явно мощные ноги в схватке пауки не использовали, во всяком случае осознанно, с упорством, достойным лучшего применения, пытаясь нас именно укусить, но у них не получалось, ибо на пути к желанному мясу раз за разом оказывались прочные деревяшки с острыми наконечниками, которые сломать или сдвинуть было не так-то просто. Когда один за другим начали трещать арбалеты, перезаряжаемые теми бойцами, кто не участвовал в рукопашной схватке, то зеленые пауки стали быстро умирать один за другим. Их природная броня не держала болты, выпущенные с расстояния всего-то в пару метров, а имеющихся запасов живучести не хватало, дабы продолжать бой после столь массивной занозы, пробившей морду едва ли не на вылет. Потерявшая всю свою свиту матриарх, Попыталась было отступить, но оказалась окружена и безжалостно затыкана копьями. Люди, уже имевшие дело с гигантскими членистоногими, пусть другого вида, сноровисто колотили ее по суставам, травмируя выбранную ногу попытки не с первой, так с пятой или седьмой. А когда монстр потерял всю свою мобильность, то лупить его алебардой по башке до тех пор, пока та не треснет, как арбуз, по которому стукнули палкой, стало уже скорее просто утомительно, чем опасно. «Какие же эти твари мерзкие!» С явным отвращением протянула Изабелла, пытаясь чистить с себя паутину. После смерти создавших ее тварей, прозрачные нити потеряли свою волшебную невидимость и липкость, став обычными белыми веревками, совсем непрочными при том. Во всяком случае, девушка рвала их хоть и с заметным напряжением, но не более. «Бальтазар, скажи хотя бы, что мы на них хорошо заработаем». «Увы и ах. В плане добычи они почти полностью бесполезны. Разве только панцирь можно пустить на сувенирные подделки, но с ним возни?» Неопределенно помахал рукой я, терзая собственную память на предмет информации снов и страничек относительно недавно прочитанных бестиариев. Ед у них, конечно, есть, но разлагается очень быстро, и он недостаточно хорош, дабы тратить на него алхимические консерванты. Паутина у этого вида тоже отстойная. Минут через десять после того, как создатель перестанет поддерживать ее своей магией, станет похожа на мокрую туалетную бумагу. Потратив минут десять на то, чтобы перевести дух и проверить друг друга на предмет полученных ран, Мы продолжили свой путь, только уже в куда более скверном настроении, чем раньше. Даже несмотря на то, что серьезно пострадавших, в общем-то, и не было. На синяки и царапины те, кому хватало духу вместе со мной исследовать укромные уголки тренировочного лагеря, особого внимания не обращали. В тех случаях, когда пауки-самцы все-таки сумели кого-нибудь цапнуть своими ядовитыми челюстями, они не смогли пробить доспехи, всего лишь обслюнявив кожу или металл. А от отравы, просочившейся маленькими порциями через одежду, максимум легкое раздражение грозило. «Да что ж это такое творится-то?» — возмущался на ходу ирландец с вполне типичным именем Патрик, вопреки стереотипам о жителях его родных краев, не имеющий ни рыжих волос, ни веснушек. «Более того...» Со своей чуть смугловатой кожей, немного узким разрезом глаз и черными волосами он больше смахивал на Ахмеда какого-то, хотя свою принадлежность к эмигрантам из Ближнего Востока или хотя бы к их потомкам яростно отвергал. «В этих краях, куда ни плюнь, попадешь не в монстра, так в хищника, который тебя сожрет с не меньшим удовольствием». Направо пойдешь, пауков остерегайся, налево тритоны болотные обглодают, прямо по курсу — волки, за спиной тигры. Да и под ноги смотреть не забывай, ибо кроты-людоеды в бесконечной Вечной Империи не выдумка пьяных конспирологов, а вполне себе серьезный раздел зоологических справочников. А, -а они большие, кроты эти? Изабелла смерила подозрительным взглядом небольшую кучку рыхлой земли до которой нам оставалось сети еще метров десять. Правда, та выглядела уже не сильно свежей и почти развалилась. «Нет, зато стайные. Но бог с ними, с кротами! Одних кротов мы бы вынесли!» Ирландец на миг замедлился, поправляя висящий за плечами рюкзак полный склянок с вытяжкой из желез муравьев-мясорезов. После первого столкновения с насекомыми заполонившими собою целый лес. Мы решили развить успех и напали на еще одну группу. А потом отступили, оставив последний стажок ядовитых трав для того, чтобы противостоять возможной погоне. Но ее не было. То ли наши действия пока остались необнаруженными, то ли в масштабах роя подобные потери проходили по графе «Статистической погрешности». «Меня пугает то, что твари тут безмерно много. Твари тут самые разные. И самое главное, все эти твари отныне будут и на земле. Как мы будем жить, если в трех шагах от дома тебя может сожрать анаконда, склевать птеродактиль или высосать досуха какие-нибудь червяки? Тщательно и регулярно чистить округу рядом с поселениями от всех агрессивных форм жизни». Вести сельскохозяйственное хозяйство исключительно внутри хорошо защищенного периметра, поодиночке вне поселений не ходить, быть готовым к тому, что драться за свою жизнь может понадобиться в любую секунду. Я не стал выдавать свои знания о будущего и расстраивать ирландца тем, что даже после разрухи первых лет в городах не будет так никогда и не удастся толком достигнуть прежнего уровня безопасности и не только по причине их разумных обитателей. Благодаря повышенному магическому фону, действию системы и человеческой безалаберности, крысы могут вымахать в чудовищ, что охотятся на овчарок. Выгнанная из дома собака за несколько лет бродяжничества имеет шанс сравниться с тигром-людоедом, а канализации и свалки станут просто-таки рассадником разного рода паразитов и падальщиков, либо прячущихся от отрядов зачистки на уровне лучших шпионов-диверсантов, либо размножающихся такими темпами, что уничтожить всю популяцию на площади в десяток квадратных километров получится разве только атомной бомбой. Но это не жизнь. Я отказываюсь называть жизнью подобное существование, когда нельзя спокойно посидеть с удочкой на берегу речки, или безмятежно погулять по лесу, наслаждаясь истинной красотой дикой природы, вырвался из груди крик души ирландца. Впрочем, по моему скромному мнению, в настоящий момент он изволил маяться фигней. Во-первых, истинная красота дикой природы как раз и подразумевает буйство жизни, в котором все многообразие живых организмов кого-то или чего-то жрет отрываясь от процесса добычи пищи и ее переваривания лишь на продолжение рода. Во-вторых, как-то повлиять на ситуацию обитателей Земли все равно не могли. Ну, не в ближайшем будущем точно. И, в-третьих, наши предки ведь как-то справлялись в те времена, когда любой выход на улицу мог обернуться столкновением с волчьей стаей, голодным медведем или львом, которые вымерли в Европе лишь во времена Римской империи а сами люди располагали в лучшем случае копьем с наконечником из плохонького железа. Опять на Патрика с болтливость напала. С явным оттенком зависти пробормотал блондинистый фин, которого все называли по фамилии Карханен, ибо его родители назвали сына Карлом, и таковых Карлов в мой отряд по какому-то странному капризу судьбы занесло штук десять, Немцы, швейцарцы, канадцы, голландцы. Когда звали кого-то одного, то оборачивались все. «Где он только выпивку берет все время?» «Талант», — пожал плечами я, задаваясь тем же вопросом. В отрядные припасы ирландец не лез, по предметами с пространственными карманами не владел, баулов с поклажей, помимо положенного ему снаряжения, с собой не тягал но на веселее оказывался регулярно впрочем не до такой степени чтобы чего нибудь отчебучить или подставиться под выволочку ведь даже сейчас я толком ничего не могу предъявить любителю заложить за воротник во первых он не должен следить за обстановкой и при любой угрозе обязан держаться подальше от боя поскольку тащит самый большой рюкзак с нашей ценной но хрупкой добычей формально больше всего полезного груза все таки У меня. Но во второй котом друида с пространственным карманом попросту нет, и потому пришлось делить нагрузку с окружающими. Во-вторых, Ирландец же не пьян, а только чуть-чуть навеселе. Подобная нагрузка алкоголем слишком уж сильно на мозги не давит и на физическое состояние особо не влияет. В-третьих, до безопасного лагеря, где нас ждет честно заслуженный отдых, Осталось от силы метров 200, и уже можно рассмотреть выражение лиц часовых и суету, царящую внутри периметра, с грехом пополам, огороженного плотными веревочными заграждениями. Увы и ах, колючая проволока в бесконечной Вечной Империи является изрядным дефицитом, а частокол выставить хоть и не сложно, но долго. Только я не уверен, природный... Или всё-таки системный? По мере нашего приближения к лагерю, моё настроение стало портиться буквально с каждым шагом. Там было что-то не так. Сильно не так. Люди выглядели нервными. Тревожный гул взволнованных голосов можно было оценить даже с большого расстояния. И носились мои подчиненные туда-сюда, как на скипидарены, причём не выпуская из рук оружие. И хотя расставаться с ним в бесконечной Вечной Империи — это очень плохая идея, но обычно кинжалы и мечи всё-таки носят в ножнах, а не в руках. Плюс кто-то стонал от боли. Очень громко стонал, вроде бы разными голосами. А чуть в стороне от входа четверо мрачных мужчин закапывали то ли непонятно зачем понадобившуюся им яму, то ли всё-таки самую настоящую могилу. И для одного-единственного человека, если я всё-таки прав, она была явно велика. «Бальтазар!» Наше приближение не осталось незамеченным. И о том, насколько плохи дела, можно было судить хотя бы потому, что мне навстречу натуральным образом побежал очень-очень обеспокоенный мужчина средних лет отнюдь не для красоты, облачённой в бронированную робу боевого мага. Возможно, по меркам истинных властителей волшебства бесконечной Вечной Империи Мэтр Сабитен был несколько молод, не сильно опытен и заметно стеснён в средствах, раз уж он согласился заключить магический контракт на три месяца службы с почти неизвестным ему варваром в моём лице. Но, тем не менее, этот человек был... Именно боевым магом а не страдающим от приступов опасной самоуверенности дрочливым учеником-чародея. А боевой маг — это сила примерно такая же, как и пушка. Какие-то из них всего лишь способны уложить десяток человека на дистанции в сотню метров. Каким-то по плечу рушить крепости, убивать драконов и повергать в прах целые армии. И по пустякам они пугаться не привыкли, поскольку подавляющее большинство угроз себе любимым способны самолично же и уничтожить. Не сходу, так, по крайней мере, после должной подготовки. «Ты жив! Отлично, а то я уже, честно говоря, начал опасаться самого худшего!» «Да что у вас тут такое стряслось?» Неприятно поразился я искренней радости в голосе наемного чародея который пока получил только аванс, составивший скромные 20 тысяч империалов, а оставшиеся две трети гонорара ему достанутся лишь через 60 дней в том случае, если я до этой даты доживу, и условия заключенного меж нами соглашения он не нарушит. Утром, когда мне пришло в голову оставить на обустройство лагеря основную часть своих людей, Чтобы не терять зря время и вместе с небольшой, хорошо подготовленной группой устроить пробную охоту на муравьев-мясорезов, я за оставшуюся позади толпу народа особо не переживал. Но в самом-то деле, что могло ей угрожать? Пусть защитная инфраструктура откровенно смехотворна и натянутые между колышками ряды канатов смогут остановить максимум стадо коз, Но всех остальных они бы задержали на достаточное время, дабы мои сотрудники могли помножить на ноль абсолютное большинство угроз, которые хотя бы теоретически имели шансы встретиться в данной местности. Да хоть целое стадо троллей. Их в конце концов там 95 человек и аж семеро людей Все не совсем уж безнадежны в плане самозащиты и нападения ну, может, исключая пару особо ценных специалистов вроде гоблина-травника. Причем на эту толпу, имеющую магическую поддержку, пришлось раздобыть девять десятков вполне приличных копий, полсотни вполне себе сносных мечей и аж тридцать арбалетов разного качества, плюс не совсем уж паршивая броня, как минимум у каждого второго. «Одержимые!» Подобные новости вызвали у группы охотников с которой я шел сильное изумление а вот у меня по загривку потек натуральный холодный пот буду я сталкивался с последствиями действий тех существ для кого не подходило никакое иное слово кроме инферналы ему потом долго снились кошмары хотя к тому времени он видел десятки уничтоженных городов и военные зверства такого масштаба что родной цивилизации планеты Земля после них наступил кирдык. Я понятия не имею, откуда здесь взялся кагал шаманов и почему они к нам прицепились, но когда в лагерь вломилось целых четыре усиленных духами Тура, они чуть не снесли его ко всем демонам. А, так это ты всего лишь одержимых злыми духами имел в виду? С облегчением выдохнул я, а после понял, что спалился. Не должен Дикарис, только-только вошедшего в бесконечную вечную империю мира, понимать разницу между телом, в которое вселилась инфернальная сущность, и банальной марионеткой духа. Тем более принцип действия-то там один и тот же, да и внешняя схожесть зачастую имеется. Только в последствиях для окружающих разница примерно как между массовым арестом для дальнейшего разбирательства и массовой отправкой в концлагерь, где как раз простаивают мощности по переработке свежесодранной человеческой кожи в абажуры какие-нибудь. «Всего лишь!» – спылил волшебник, в глазах которого что-то подозрительно начало искриться синим светом. «Да ты хоть можешь себе представить? Что? Аляарм!» – раздался панический крик откуда-то с дальней стороны лагеря. «Опять! Бегут! Только теперь это слоны! И их пятеро!»